Глава вторая Для конца сентября это была слишком теплая погода, совсем как летом, и было много солнца. Поэтому, наверное, стоило Юле открыть жалюзи, как весь кабинет сразу же заиграл светящимися веселыми полосками, словно приглашающими занятых делом людей бросить все и выйти на улицу, погулять по желтым солнечным аллеям, подышать сухим горьковатым воздухом и полюбоваться на ярко-синее сентябрьское небо в кружащихся голубях. Крымов барабанил пальцами по столу и смотрел на старавшуюся выглядеть спокойной, независимой земцову На нем были темный костюм и рубашка в мелкую серую полоску, галстук, расшитый под золото и рубины, а сбоку под пиджаком виднелась кобура. Юля была в своем любимом зеленом платье, облегающем, простом, но обошедшемся ей полгода назад. В шестьсот долларов. Она старалась не смотреть на себя в зеркало, висевшее на левой стороне и притягивающее взгляд. Юля и без него знала, что от утренней интеллигентной бледности на ее лице не осталось ровным счетом ничего, что щеки ее пылают, черные глаза влажны, от близких слез досады, а морковного оттенка помада наложена уже пятым слоем, поскольку губы еще перед приходом Крымова. Она успела раз сто искусать и съесть. Помаду вместе с найденными бутербродами. Что касается волос, то если бы не гель в сочетании с воском, ее пушистые пепельного оттенка волосы сейчас вместо строгой укладки стояли бы от ужаса перед гневом Крымова просто дыбом. Значит, говоришь... «Ушла?» — переспросил он уже во второй раз. «Лора Садовникова!» — он хмыкнул. «Интересно. А про деньги она тебе ничего не говорила?» «Не успела. Я вообще не понимаю, как все произошло. Я пошла за кофе. Ты мне это уже говорила. Упустила клиентку. Вот что ты сделала. Но ведь если она здорова и действительно нуждается в нашей помощи, то обязательно объявится не сегодня-завтра. А, а если у нее не все в порядке с мозгами, то зачем нам такая клиентка? Ты же не станешь сейчас звонить Садовникову? — Конечно, нет. О чем ты? Крымов поднялся и резко взъерошил волосы. — Да ладно, мать, не расстраивайся. Может, ты и права. Надо будет, придет сама. Но история интересная, просто блеск. Обожаю подобные дела». Когда все непонятно и с каждой минутой становится еще непонятнее. Даже обидно будет, если окажется, что твоя лора обыкновенная сумасшедшая. Это пошло и никому не интересно. Честно говоря, я от безделья просто не знаю, куда себя деть. Может, бросить все к чертовой матери и вернуться в прокуратуру? Но тогда я не смогу оплачивать свою огромную квартиру. «Нет, лучше уж податься в мафию, хотя и там тоже практически оклад. Ну, просто негде развернуться человеку». Юля не успела увернуться, как он, обойдя стол, вдруг сгреб ее в охапку и поднял над полом. «Слушай, птичка, почему ты не позволила мне сегодня утром приехать к тебе?» «Отпусти, Крымов, ты мне сломаешь все ребра». «И то правда». «А что ты такая невесомая? Ты что, совсем не ешь? Ну-ка, подойди к зеркалу!» Он опустил Юлю на пол, подвел к зеркалу и придирчиво начал осматривать ее. «Приподними-ка, подол платья. «А это еще зачем?» «Крымов никогда бы не подумала, что ты настолько озабочен, что удовольствуешься видом моих обнаженных ног!» «Не хами!» Лучше скажи, зачем ты носишь это ужасное платье. Оно уже длинное. У тебя изумительные ножки, а ты их прячешь. Неужели в тебе после нашего бурного романа не осталось ни капли кокетства? Неужели я отбил у тебя интерес к мужчинам? Женька, пусти!» Она едва успела вырваться из его объятий, как в дверь постучали. Юля метнулась в угол и замерла там делая вид, что рассматривает искусственную пальму. А Крымов сочным и почему-то удивительно довольным тоном гаркнул. «Войдите!» Появилась Надя. На лице ее играла усмешка. Казалось, она могла видеть сквозь стены. «Там к тебе пришел один господин». «Кто такой?» Надя протянула визитку. Юля повернула голову и, взглянув на Крымова, поразилась его реакции. Он едва сдерживал свою радость. Когда Надя ушла, Крымов, перед тем, как позволить уйти и Юли, проговорил с нескрываемым весельем. «Представь! Садовников! Говорю же, блеск! Ты иди, я тебе потом все расскажу!» Она пожала плечами и вышла из кабинета. Но в коридоре, конечно же, встретилась с Садовниковым. Высокий молодой, с ироничным лицом, во всем черном, голубые глаза, раздевают на ходу. И она поняла странную посетительницу, женщину, которой понравилась роль жены, этого роскошного мужчины. Здесь действительно было над чем подумать и что выбрать. Садовников скрылся в кабинете Крымова. Интересно, Женя успел вставить в магнитофон новую кассету? «Не расстраивайся», — сказала ей Надя, которой ничего не надо было объяснять. «Я понимаю, как тебе хотелось присутствовать при разговоре, но зато Садовникову бы не понравилось, если бы его слушала и женщина. Люди все такие разные и одновременно одинаковые, что иногда не составляет никакого труда угадать, кто и зачем пришел». «Вот и я тоже так думала» когда появилась эта Лора. Я просто была уверена, что она хочет проследить за своим мужем, а она выложила мне эту странную историю. Насчет Лоры ничего не скажу. А вот что касается Садовникова, то здесь ты можешь не сомневаться. Он действительно пришел, чтобы поручить нам выяснить, есть ли у его жены любовник. Это было написано на его лице. «Красивый сукин сын, скажи!» Юлия кивнула. «У тебя такой кислый вид, что так и хочется угостить тебя пирожными! Я же сказала тебе, не расстраивайся, тем более, что тебе только что звонил твой поклонник!» «Опять этот?» «Этот!» — хохотнула Надя. «Мне только непонятно, почему он тебя так раздражает!» «А тебе бы понравилось...» если бы за тобой ездила большая черная машина с каким-нибудь монстром за рулем. Ведь я ни разу не видела его и не представляю, кто этот человек. И что толку от его цветов, если я даже не знаю, сколько ему лет? Ты упрямая девица. Я же предлагала тебе выяснить, кому принадлежит этот мерз. Но ты сама отказалась. Можно подумать, что вас с Крымовым это остановило». Да я больше, чем уверена, что вам уже давно известно имя этого человека. И вы только и ждете, когда я сама начну интересоваться им. Играем в какие-то детские игры. Ладно, Щукина, выкладывай. Кто это? Ломов. Поконкретнее, пожалуйста. Наши услуги дорого стоят. И все же. Не последний человек в городе, скажем так. Надя... Если он не последний человек, как ты говоришь, в городе, значит, он стар и лыс, или же просто бандит. Все больше мне пока ничего не говори. Я слышу голоса. Это у Крымова открылась дверь. Пойду-ка я еще разок взгляну на Садовникова. Вот если бы он присылал мне цветы и гонял за мной на машине, тогда бы я не торчала здесь с вами в ожидании клиентов». Она видела, как Крымов провожал клиента до выхода, и, дождавшись, пока за Садовниковым закроется дверь, направилась к шефу. «Могу поспорить, что ты ничего не рассказал ему о визите его жены, так?» — спросила она, удобно устраиваясь на высоком черном стуле. Крымов вернулся за свой стол и посмотрел на Юлю подозрительно серьезно. «Ты знаешь...» Я ему действительно ничего не рассказал о визите жены. Я вдруг подумал, а что если та женщина не имеет к Садовникову никакого отношения? Но потом, когда он попросил меня проследить за его женой и дал мне несколько ее фотографий, я подумал, что дело еще интереснее, чем могло показаться в самом начале. Вот, взгляни, это она... Юли держала в руках цветные снимки, на которых была изображена красивая блондинка в черном облегающем трико и балетные юбки, явные с удовольствием позирующие невидимому фотографу. «Да, это она. В этом трико она выглядит просто потрясающе. Думаю, что снимки сделаны несколько лет назад». «Правильно, умница. Этим фотографиям больше пяти лет. Ну и как?» Она сильно изменилась? Нет, почти не изменилась. Не располнела, такая же халёная, Словом, это особо выглядит так, словно за ее телом присматривает добрый десяток массажистов, косметологов и тому подобных. Садовников подозревает свою жену в измене? В общем-то, да. Доказательств никаких. Она практически все время проводит дома, Занимается хозяйством с собой, много читает. Развлекается очень просто. Организовала маленький женский клуб, состоящий из нескольких подруг. Они собираются раз в две недели, пьют чай и пытаются инсценировать пьесы. Совершенно невинные, на первый взгляд, развлечения. «А почему только на первый взгляд? Ты предполагаешь, что это клуб лесбиянок?» «Юля, я что-то не узнаю тебя». «Да мне это бы даже в голову не пришло! Какое испорченное воображение!» «Может быть. И что же дальше? На каком основании он строит свои подозрения?» «На билетах. Точнее, на авиабилетах. А если быть еще более точным, то на обрывках билетов». Он наткнулся на них совершенно случайно, когда рылся в мусорном ведре куда по ошибке выбросил обручальное кольцо. «И где эти обрывки?» «Они у меня». Он догадался положить их в целлофановый пакет. «Он подозревает, что к кто-то прилетал на самолете?» «Прилетал. Или она сама летала к кому-нибудь. Но почему-то тайно». «Вы разговаривали не больше сорока минут. Неужели за это время...» Успели поговорить обо всех родственниках, знакомых, соседях и прочем. Он деловой человек, и пришел ко мне с уже готовым списком всех знакомых с адресами и телефонами, фотографиями и даже видеокассетой. Надеюсь, ты догадался расспросить его о здоровье его жены. А что, если она, почувствовав, что с ней творится что-то неладное, решила сама найти хорошего специалиста? и показаться, скажем, в одной из московских клиник. Не знаю уж почему, но это первое, что пришло мне в голову. Вполне возможно. Но Садовников сказал, что его жена внешне выглядит совершенно здоровым человеком, и на мой вопрос, не страдает ли она каким-либо психическим заболеванием, и нет ли в ее роду шизофреников, он покраснел и заявил, что в этом плане в их семье все в порядке. «Что ж, тем лучше. Ты будешь работать самостоятельно? Или поручишь мне заняться лорой?» «Мне надо все обдумать. В первую очередь я хочу тебя спросить. Ты готова к тому, чтобы сесть за руль?» «Я знаю, что твоя машина уже давно стоит на приколе, и ты и за все лето ни разу не открывала гараж. Сколько тебе потребуется времени, чтобы привести машину в порядок?» Несколько. Она и так в полном порядке. Неужели ты хочешь поручить мне последить за Лорой? Или мне это только снится? — Уже пора. Я сейчас сделаю копию записей Садовникова, из которых ты почерпнешь всю информацию относительно его жены и всего, что с ней связано, начиная с адреса и телефона, а я тем временем займусь самим Садовниковым. Интересная парочка, ничего не скажешь. Ты и довольна? Конечно. Мне только непонятно, почему ты раньше не позволял мне следить за клиентами на машине. Боялся, что я нахожусь не в том психологическом состоянии? И да, и нет. Понимаешь, просто раньше я не видел в твоих глазах того блеска, который обычно бывает у охотничьих собак. «Видела бы ты себя, когда ты рассказывала о Лоре. Я уже говорил тебе, что работа у нас необыкновенная, она требует страсти. Мне кажется, что как раз сейчас наступил момент, когда ты сможешь уже сама, без моей помощи, взяться за это дело. Ты ведь понимаешь, что оно не такое уж сложное, это тебе не убийство какое-нибудь. Ты хочешь поставить меня на место?» «Зачем ты так разговариваешь со мной?» «Чтобы ты правильно оценила мой жест. Ну, что ты смотришь на меня так, своими огромными глазищами? Собираешься расцарапать мою физиономию?» «Знаешь, иногда я жалею, что пришла работать в твое агентство. Думаешь, приятно, когда к тебе относятся как к большому ребенку? Я сама не понимаю, почему я еще не ушла отсюда. Возможно, просто не настало время». «Не кипятись!» «Я не сказал тебе главного. Господин Садовников заплатил нам пять тысяч баксов наличными». «Сколько?» — вырвалось у Юли, поскольку она знала, что за такие деньги они месяц тому назад искали похищенную новорожденную девочку. Да и то им тогда показалось, что это слишком большая сумма. «Пять тысяч долларов!» «Это только аванс. Ты что-то скрываешь от меня?» «Правильно. Он попросил меня заснять свидание его жены с предполагаемым любовником. Но если она чиста, тогда что мы будем делать? Возвращать деньги назад?» «Нет. Если она не изменяла мужу, и эти билеты оказались в мусорном ведре случайно, то он даже и не вспомнит об авансе. Ты просто еще не поняла, с кем имеешь дело». Он бизнесмен, насколько мне известно. Казино «Плаза», ресторан «Тиль» и закусочный на набережной, радио «Архипелаг» — это все садовников. «В таком случае ты продешевил», — пожала плечами Юля. «Но все равно. У нас появился шанс получить зарплату. Не так ли? Жаль, что Игорек сейчас далеко. В Балтийске, говоришь?»